Глава седьмая. Кирилл снова пытливо смотрел на неё, как совсем недавно в коридоре, и Марина очень пожалела, что не успела рассказать всё там и тогда. Теперь, когда на неё смотрели трое, это было сложнее сделать. Пусть Катя и была уже в курсе. «Я узнала это о себе почти год назад и до сих пор не могу привыкнуть», — тихо начала Марина. «Мёртвые иногда говорят со мной». «Ты что, медиум?» Недоверчиво поинтересовался Егор. Марина кивнула. Она почувствовала руку на своём плече и в первый момент вздрогнула, но затем увидела, что это Катя. Подруга смотрела на неё сочувственно и с тем самым испугом, который Марина не раз видела, но сейчас он не раздражал девушку». Наоборот, она была благодарна Кате за эту безмолвную поддержку. «На этой реконструкции мы оказались потому, что мне пришло письмо», объяснила Марина, глядя почему-то на Егора. «Его оставили для меня на ресепшене в пансионате, где я отдыхаю». Адресовано оно было мне, а подписано Дашей. И написано, она повернулась к Кириллу, Оно было тем же почерком, что и надпись на стене. Поэтому я сказала, что знаю этот почерк. «Подожди, подожди!» Егор помотал головой. «Но как?» Кирилл смотрел напряженно, но без недоверия. Скорее, с интересом и надеждой. «Они пишут моей рукой. В детстве я писала письма своей погибшей двоюродной сестре, а она отвечала». Тогда я думала, что сама себе пишу от её имени, чтобы не так скучать по ней, но год назад выяснила, что это она. По-настоящему. И письмо приглашения на праздник Даша написала моей рукой. Наверное, я отнесла его на ресепшн, когда выходила встречать Катю. Я могу попробовать попросить Дашу и сейчас ответить на наши вопросы, ведь раз она привела меня сюда, значит, может что-то знать» и значит, она хочет помочь. В гостиной несколько долгих секунд висело молчание, а затем Кирилл сказал «Давайте попробуем». Вот так просто, без дополнительных вопросов и сомнений, без страха и отвращения во взгляде. Это ободрило Марину. Они снова вернулись в библиотеку, поскольку только там было тепло и светло. Катя собрала по первому этажу все приглянувшиеся ей подсвечники, в которых ещё торчали не сгоревшие свечи, вдобавок к тем, что принесла раньше, расставила их на полках и зажгла. В комнате мгновенно стало уютнее и страшнее. Марина чувствовала, как сильно и быстро бьётся сердце, но не могла отступить. Не предложить помощь было бы честнее, чем предложить и отказаться. Она видела, с какой надеждой Кирилл смотрит на неё, и не могла теперь отыграть назад. Раз уж решилась, нужно действовать до конца, даже если от одной только мысли об общении с призраком стынет кровь в жилах. Она уговаривала себя, что уже общалась с Дашей, поэтому ничего страшного не случится. Может быть, она снова впадёт в своего рода транс и даже не вспомнит после о том, как всё происходило. Столик перетащили ближе к камину, поставили перед диваном, как он и стоял раньше. Марина вытащила из сумочки блокнот и ручку, положила их и мелок на стол перед собой. Она не знала, как именно Даша захочет поговорить, Будет ли писать ручкой на бумаге или предпочтёт мелком на столе? Катя села по одну её сторону, Кирилл — по другую, Егор занял кресло рядом с Катей. Все трое молчали, напряжённо глядя на неё, и Марина не знала, что ей делать, как позвать Дашу. Никогда раньше ей не доводилось звать призраков, они, непрошенные, приходили сами, и сейчас она растерялась. «Даша?» — наконец тихо позвала она, глядя в одну ей видимую точку на столе и боясь оглядываться по сторонам. В библиотеке ничего не изменилось, были слышны только шумное, тщательно сдерживаемое дыхание всех присутствующих и треск огня в камине. Марина взяла ручку и подвинула к себе блокнот. «Даша, если ты здесь, напиши мне». По-прежнему тишина. Либо невесты Кирилла не было в библиотеке, либо она не спешила отзываться, либо Марина делала что-то не так. Она отодвинула блокнот и сменила ручку на мелок, но и тогда никто не отозвался на её призыв. Она чувствовала на себе взгляд Кирилла и, к собственному удивлению, понимала, что впервые в жизни хочет, чтобы призрак отозвался. «Не получается?» — шёпотом спросила Катя. Марина покачала головой. «Я не знаю, как делаю это. Я ведь этого даже не помню. Не помню, как пишу все эти послания, что при этом делаю, о чём думаю. Наверное, впадаю в какой-то транс или гипноз». «А Ленка?» — вспомнила Катя. «Ведь когда Ленка тебе писала, ты была в сознании». «Я же видела пару раз, как приходили эти сообщения. Ты тогда была вполне адекватна». Марина повернулась к подруге, глядя на неё примерно с таким же удивлением, с каким на неё часто смотрел Кирилл. Катя, сама того не понимая, сказала важную вещь. Когда год назад Марине писала погибшая однокурсница, не было никакого транса. Марина помнила эти сообщения, но не это было важным. Не Марина их тогда писала. Они приходили сами, никто не нажимал на клавиши. Тот экстрасенс позже говорил ей, что она просто проводник. Она помогает душам писать, не всегда пишет за них сама. Может быть, и надпись на стене в этот раз Даша сделала самостоятельно, не через Марину? а даже если через неё, то этого никто не видел. Как никто не видел, когда она писала письмо приглашения. «Мне кажется, нам нужно отвернуться», — предложила Марина. Всё это время Даша писала, когда никто не видел. Может быть, это сработает? Они встали с дивана, обогнули стол, на котором остались и блокнот с ручкой, и мелок, повернулись к нему спиной, лицом к камину. Так стало ещё страшнее. Оказалось, смотреть в глаза опасности намного легче, чем отворачиваться от неё. Теперь Марина в полной мере смогла представить, каково Кириллу знать, что за его плечом находится кто-то невидимый. Руки дрожали так сильно, что ей пришлось сжать их в кулаки она видела что катя тоже трясется, даже кирилл и егор выглядели бледнее обычного даша позвала марина ты здесь шорох сзади заставил всех вздрогнуть. они услышали как покатился по столу мелок, а затем заскрипел, цепляясь мелкими крупинками за деревянную поверхность затылка коснулся холод Крохотные волоски на шее встали дыбом от побежавших по коже мурашек. Невыносимо тянуло обернуться, а ещё лучше убежать подальше от этого звука. Марина прикрыла глаза и закусила губу, чтобы удержаться. И тут же почувствовала, как её руки кто-то коснулся. Пугаться сильнее было уже некуда, поэтому она открыла глаза и скосила их в сторону, К ней тянулась рука Кирилла. Марина посмотрела на него, и он послал ей ободряющую улыбку. Она улыбнулась в ответ и разжала пальцы, позволяя ему переплести с ними свои. Это прикосновение стало и безмолвной поддержкой, и знаком благодарности, и смутным обещанием, которого Марина сейчас не могла в полной мере осознать. Когда скрип и шуршание мелка за их спинами стихли, все четверо медленно обернулись. Мелок снова лежал на столе, только уже на другом краю, а на его поверхности белела надпись «Помоги ему». «Как? Как мне помочь?» Мелок не шевелился. Лишь когда все снова отвернулись, послышался скрип. «Распутай узлы!» «Сожги волосы!» «Но мы сожгли ведьму, волос больше нет!» На этот раз ответ был лаконичным. Милок просто ещё раз подчеркнул фразу «распутай узлы!» «Распутай узлы!» Пробормотал Егор и тут же прищёлкнул пальцами. «Лестница! Твоя невеста говорит о лестнице из волос, а не о волосах ведьмы!» «Лестницы из волос той девушки, что стоит за его плечом?» — уточнила Марина, обращаясь к Егору, но глядя на Кирилла. «Значит, дело всё-таки в ней!» — прошептала Катя. Девка эта, видимо, попросила ведьму навести проклятие на предка Кирилла. Заплатила волосами, как и все. И теперь, чтобы снять проклятие, нужно найти её лестницу, развязать узлы и сжечь её. Но «Как?» — в отчаянии спросила Марина. «Как нам найти её волосы?» «Да и странно это всё-таки», — усомнился Егор. «Если она обнимает его как возлюбленного, то зачем проклинала?» За спиной снова послышался скрип. Даша что-то писала. Кирилл медленно выпустил руку Марины и, стараясь не поворачиваться лицом к столу, потянулся к зеркалу, которое осталось лежать на втором кресле. «Я хочу увидеть ее», — едва слышно признался он. Он взял зеркало и повернул так, чтобы видеть происходящее за их спинами. Марина тоже невольно заглянула в него, тихо ахнув. У стены стояла полупрозрачная девушка в подвенечном платье и с длинной фатой на голове. Невеста Кирилла, Даша, в том самом наряде, в котором её похоронили. Она ведь не успела выйти замуж при жизни. Марине всегда казался кощунственным обряд хоронить незамужних девушек в подвенечном платье. И она даже не могла себе представить, каково было Кириллу видеть свою невесту в гробу в том наряде, в котором она должна была стать его женой. Марина слышала, как шумно выдохнул Кирилл. Словно привлечённая этим шумом, Даша обернулась. Они встретились взглядами, Кирилл несмело улыбнулся ей, и в тот же момент Даша дёрнулась, как от порыва ветра. Милок выпал из её руки и покатился по полу, а в зеркале появилась совсем другая фигура. Та девушка, что всё время была за спиной Кирилла, заняла собой всё зеркало. Она злобно скалилась, и Марина каким-то шестым чувством поняла, что ей не понравилась улыбка Кирилла, посланная своей невесте. Она действительно ревновала его. Девушка перевела взгляд на Марину, и мир для той мгновенно померк. Остальные не сразу заметили перемену. Лишь когда Марина внезапно с такой силой толкнула Кирилла, что тот едва удержался на ногах, они повернулись к ней. «Обманщик!» — выкрикнула Марина ошеломленному Кириллу. «Я поверила тебе! Твоим клятвам, твоим сладким речам! Ты говорил, что мы будем вместе, что мы поженимся! А теперь...» Кирилл непонимающе уставился на неё. «Марина, ты чего?» Он хотел тронуть её за плечо, но она оттолкнула его руку и сделала шаг назад. «Не трогай меня! Я тебе больше не верю!» «Хочешь жениться на ней?» Она кивнула туда, где ещё минуту назад стояла Даша. «Я не позволю! Ты обещал, что я стану твоей женой!» Кирилл выглядел таким обескураженным, что не мог произнести ни одной внятной фразы. Он не понимал, что происходит, Какая муха укусила девушку, которую он и знал-то всего несколько часов, и которой уж точно ничего не обещал!» «Марина!» «Это не Марина!» — оборвала его Катя во все глаза, глядя на подругу. «Что?» «Это не Марина. Это та девушка, что стояла у тебя за спиной. Сейчас Марина говорит вместо неё». «Фига себе!» — выдохнул рядом Егор. — Поговори с ней, — посоветовала Катя. — Выясни подробности. Кирилл судорожно кивнул, не совсем понимая, как и что говорить. — Постой! — попросил он, сам слыша, как жалобно и неуверенно звучит его голос. — Давай разберемся. Кто ты? Как тебя зовут? Марина злобно оскалилась, — И он узнал в этом оскале хищную ухмылку девушки, что видел в зеркале за своей спиной. «Вера!» — выплюнула она. «Меня зовут Вера, и ты никогда не забудешь мое имя. Ты обещал мне, что женишься, обещал, что я буду жить в твоём доме. Когда звал меня в спальню, говорил, что я стану хозяйкой». «Говорил, что сошлёшь свою сестру с племянником в другое место, потому что она не хочет, чтобы ты женился на мне и женишься». Произошло недоразумение. Тяжело сглотнув, продолжил Кирилл. У него было ощущение, что он сходит с ума. «Я не тот, кто обещал на тебе жениться. Ты путаешь...» «Лжец!» «Нет! Посмотри на меня!» «Я не он. Это кто-то из моих предков обманул тебя, не я. Я ни в чём не виноват. Посмотри на меня внимательнее». Марина на секунду замерла, а потом лицо её разгладилось, оскал исчез. Она улыбнулась нежно и шагнула к нему, коснулась ладонями его щёк. «Ох, милый, ты же любишь меня, правда? Ты не обманешь меня». «Ты богат, а я бедная сирота, но я буду век тебя любить. Никто не станет тебе лучшей женой». Её лицо приблизилось к нему, и Кирилл увидел в её глазах всю ту же злобу, несмотря на сладкие речи. «А если ты обманешь меня, я не прощу тебе. Пойду к колдунье, что живёт в лесу, попрошу о помощи. Отдам всё, что она попросит. Она сделает так» что ни на ком другом ты не женишься. И пусть я умру, без тебя не нужна мне жизнь». Сахар вдруг исчез из её голоса, она снова оскалилась и закончила грубо, жёстко, как будто проклинала его прямо сейчас. «Ну и тебе без меня жизни не будет, запомни! Не будет рядом с тобой никого другого, только я одна!» Сказав это, Марина шумно втянула носом в воздух, В одно мгновение её взгляд изменился, она отпустила лицо Кирилла и стала медленно оседать на пол. Кирилл успел подхватить её, не дав упасть.